Глава шестнадцатая. Болит, жахни эликсир жизни. Еще болит, жахни еще раз. Что дальше делать? спросил Александр. Мы сидели в беседке во дворе и пили чай. Я тем временем смотрел карту боевых действий на планшете. Доступ к спутникам сильно облегчил нам работу. А они проводят ротации? Мы можем подготовить новые направления для ударов. Перемирие всем на руку, но нам больше. Я про его величество, вообще-то. А, точно. Не знаю, можете забрать. Хотите, тут оставьте. А как будет лучше? Лучше тут. Нам бы еще пару дней тишины, чтобы я мог укрепить оборону. А ребята, расконсервировать один из старых тоннелей, чтобы пройти им в тыл. Я все еще про его величество говорю. А? Честно? «Вообще без понятия, я же не врач. Если дышит, скорее всего, жив. Значит, в порядке». «Так, может, пустишь врача к нему? Кто ты, целителя?» «Да пусть приезжает, я что, против?» «Так он уже три дня стоит под воротами». «Кто?» Я оторвался от планшета и поймал взгляд Александра. «Ты какой-то нервный. Может, тебе чайку с травками? Можно даже без чая?» «Вик». «Ладно, ладно». Я отложил планшет в сторону все равно не даст нормально поработать. Да и не стоит лишний раз нервировать парня, потому что за последние дни я успел вдоволь пообщаться с их братьей. И сделал вывод, что мне очень повезло нарваться на Александра в свое время. И остальные безопасники больше походят на матерых уголовников. Закон им не писан, правила у них свои, все дозволено, делают, что хотят, прикрываясь благом государства». Попытались поборзеть, разумеется, нарвались на выставленные стволы и броню. Поорали, покачали права, поугрожали, наступили на цветочную мину со следоточивым газом, прокашлялись и успокоились. У меня сейчас в особняке наемники и гвардейцы. Эти и другие прекрасно знают законы империи. Так что четко понимают, где заканчиваются полномочия госслужащих, а где начинается частная территория законопослушного аристократа империи. Да, обычно никто не ссорится с такими людьми, как внутренняя безопасность, предпочитая решать дела миром. Но я хотел спать больше, чем слушать требования каких-то говнюков в костюмах. Так что в итоге они назначили Александра главным по переговорам. После чего я демонстративно выгнал его за ворота и объявил, что не собираюсь общаться со всякой рядовой шушерой, когда в моих покоях отдыхает целый император. Через 15 минут Александр вернулся но уже будучи главой отдела внутренней безопасности. Как раз недавно появилась вакансия, вот решили, кто ее займет. Что за отдел, правда, он мне так и не сказал, но он намекнул, что повышение очень престижное и открывает огромные возможности для него. А где возможности для него? Там и для меня найдется что-нибудь полезное. В общем, наш с ним спектакль прошел быстро. Просто разыграли все в нужном месте и в нужное время. В конце концов, парень очень многое для меня сделал, и я рад, что смог помочь ему продвинуться по карьерной лестнице. Иначе такого повышения ему пришлось бы ждать лет 20. Погоди, у меня под воротами целитель живет. А чего он без дела там сидит? Пусть хоть моих парней посмотрит. — Это личный целитель его величества. — Винковский что ли? — Князь Янковский, — поправил меня Саша. — Из-за тебя целый княже, приближенный к императору. Вынужден три дня ночевать в служебном передвижном медцентре. И чтоб понимал ты, это просто грузовик, в котором есть койка. Сказал бы раньше. И ты бы его впустил? Нет, конечно. Но палатку бы дал. Князь же все-таки. Помимо Александра на территории особняка, я пропустил лишь императора по понятным причинам и его телохранителя. Последнему вообще плевать на законы, частные собственности и прочую чпуху. Даже если дедулю осудят и посадят в тюрьму, он просто разнесет ее и вернется к императору. То есть его либо пропустить, либо убить. Третьей опции просто нет. Так что они вдвоем заняли мою спальню. Император так и не пришел в себя, а дедуля просто стоит все это время возле кровати, словно статуя. Хотя еда, которую приносит Борисыч, магическим образом исчезает. Значит, все-таки шевелится иногда. «А сейчас Александр был единственным, кто стоял между моей гвардией и всей имперской стражей, готовой в любой момент перебить тут всех, лишь бы добраться до драгоценной венценосной тушки». «Люди нервничают», — в который раз произнес он. «Они хотят убедиться, что его величество в порядке. И либо забрать его, либо лечить прямо здесь, если других опций нет». «Джина!» «На, «Да, господин!» «Найди старика с перстнем!» на котором изображены чаша и змея. Скажи, что он может войти и проводи его к императору. Да, господин. Девушка как появилась, так и исчезла. Очень удобно. Она все время была рядом и все слышала, изогнул бровь Александр. Да, можешь не переживать. Ей абсолютно плевать на все тайны этого мира, как и любых других. Ей крепко промыли мозги на тему служения сотворенным кумиром. Я над этим работаю, но выбить эту дурь довольно тяжело. А сотворенный кумир — это ты? Эй, эй, не надо вот на меня такое вешать. Я просто оказался подходящим под описание. Ну и лучше же я, чем какой-нибудь кто угодно. Господин Янковский...» Александр даже не дослушал меня и встал, стоило ему увидеть целителя. Я лишь помахал знакомому одними пальцами. Этот князь мне не особо нравился, но у нас это взаимно. «Хорошо, что целитель...» значит, вряд ли претензии перерастут во что-то большее. За стол его приглашать не стану, так что если сам ко мне не полезет, то пусть катится с миром. Большой вопрос теперь, действительно ли он такой искусный целитель, или у него просто большой запас маны, который император может поглощать вместе с аспектом и лечить себя сам. Пока безопасник с целителем проведывали императора, я вернулся к планшету. Хорошо, что Его Величество осмотрит кто-то с профильным образованием, потому что мое лечение сводится к «Болит? Жахни эликсир жизни! Еще болит? Жахни еще раз! Повторять, пока не перестанет болеть!» А нормальный специалист сможет оценить все более точно и составить план лечения хотя бы. Может, он сможет какие-нибудь подходящие таблетки или уколы дать, чтобы поставить императора на ноги прямо сейчас. А я тут сижу, жду, пока тот сам оклемается. Через час князь выскочил из особняка и быстро засеменил в мою сторону. Эй! ткнул он меня пальцем. «Не знаю, как вы это сделали, но это неважно. Собирайтесь, вы едете со мной в столицу. Я принимаю вас под мастерье, несмотря на ваши манеры». Я подавился кофе. «Вот прям как в кино». Хотя такие кадры всегда казались мне наигранными и нереалистичными. Но как можно подавиться, просто удивившись? Никогда не понимал, а вот сейчас понял». «Я его предупреждал», — развел руками Александр. «Простите, княже. Я попытался прийти в себя. «За предложение, пусть и в такой ультимативной форме, спасибо, конечно. А в столице-то зачем?» «Как зачем? Оформить бумаги на вас солетят, разумеется». Хорошо не стал делать второй глоток, а то подавиться дважды подряд уже перебор. «Простите, но я все же откажусь. Я же даже не целитель». «В смысле? Вы его величество вытащили с того света. У вас прирожденный дар целителя. Надо только поработать над техникой и знаниями». «Да я на самом деле шарлатан из передвижного цирка. Александр не даст соврать». «Это все фокусы и ловкость рук. На самом деле его величество исцелил не я». «А кто тогда?» «Древний волшебный дух, что живет в озере». Но никто о нем не знал, потому что злобная высшая сущность из другого измерения похитила его и заставила превращать своих солдат в суперсолдат, чтобы те захватили мир. А еще император сам себя вылечил. «Что вы несете? Вы издеваетесь надо мной?» «Ни в коем мере, ваше сетельство». «А в другом озере у меня дракон живет». Александр за спиной князя согнулся пополам, стараясь нержать. Но не переживайте, его охраняет архимаг на пенсии, который является неофициальным старостой моей деревни. Кстати, раньше он тоже был князем, так что если задумаетесь о пенсии, в проклятых землях еще много озер. Точно издеваетесь? Вы хоть понимаете, какую часть я вам оказываю? Я прекрасно понимаю, что вы крепко обосрались, ваше сиятельство. Если бы с императором что-то случилось, ваш род автоматически бы впал в немилости и оказался выкинут на затворки империи. Скорее всего, мы бы с вами оказались соседями. А теперь вы вместо благодарности пытаетесь урвать куш побольше. Мол, не какой-то неизвестный барон спас императора, а вас под подмастери Янковских. Скорее всего, вы даже присвоите все лавры себе, потому что кто указывает мелких слуг в таких делах? Возмутительно! Это оскорбление чести и достоинства светлого княжеского рода Янковских! Я это так не оставлю! Напоминаю прокашлялся Александр, стараясь сдержать улыбку. «Целитель Его Величества — личность неприкосновенная, но официальное объявление войны роду Невских снимает данный статус и развязывает руки барону». «А тут проклятые земли, место опасное!» — поддакнул я. «Дикие магические медведи бродят, где хотят, без ошейника». «Какие еще медведи?» — опешил князь. Урсус взревел прямо у него над духом отчего целитель своем плюхнулся на пятую точку. «Медведь говорит, что он нахер, это вон туда, он вас проводит». «Вы об этом пожалеете?» — орал целитель, взяв приличную скорость в сторону ворот. «Уже жалею», — тихо произнес я. «Действительно жалею?» Не стоил он того, чтобы сквернословить. Я уже чувствую, как недовольно резонирует поток. Мерзкие ощущения, будто ежа проглотил а потом запил его уксусом, но все это только в области горла. Похоже, надо взять выходное, а то что-то я срываюсь на ровном месте из-за какого-то старого пердуна. Хотелось бы просто грохнуть его, но он всего лишь зазнавшийся мудак. Это не повод. Да, очередное доказательство, что политика Амбера устарела. Но вот ноги сломать-то можно было. Он же целитель, новый отрастит, не проблема. «Ай, ладно, пускай катится». «Что с его величеством?» спросил я, когда Александр наконец-то отсмеялся и смог нормально отхлебнуть кофе. «Если что, все это время я был крайне серьезен и проявлял нейтралитет». «Не ссы, в этом месте стукачи не бодятся. У нас тут серьезное отношение к воспитанию». И «Отлично. С императором все нормально. Потребуется длительная реабилитация и наблюдение специалистов». Но сейчас он восстанавливается какими-то невероятными темпами. Еще бы. Он же под капельницей из эликсира жизни. Там причем особо ядреная формула. Знал бы ты, кровь какого магического зверя Ваал пригнали для этой капельницы. Медведь? Слона не хочешь? Магического, древнего, с четырьмя бивнями, каждый под два метра, с дикой магией на выживаемость. Где они слона достали? Не знаю. Наверное, там же, где и саблезубого магического тигра. А тигры где взяли? Говорю же, не знаю. Но времени даром не теряют. Это точно, задумчиво произнес Александр. По поводу императора. Его можно перевести в столицу. Но учитывая твое прошлое и причины, почему ты в этом мире, думаю, неплохой вариант получить аудиенцию у его величества. Так что пусть полежит у тебя. Пусть, говорю же, пару дней перемирия с лендлордами мне не помешает. Только это, личную гвардию его величество все же надо впустить на территорию. Не поймет он, почему самые доверенные люди в Империи сидят за забором. Там всего 20 человек. Это которые увешаны артефактами и сидят в невидимости вокруг особняка с оружием на готове? Они самые. Я думал, прибалты под шумок решили диверсию устроить. Хорошо, что мы их не перебили. Вряд ли бы смогли. Я лишь посмотрел Александру в глаза своим фирменным тяжелым взглядом. Безопасник быстро понял, что ляпнул глупость. «В общем, с парнями из конторы я разберусь. Остальных тоже разгоним. Репортеров пока удерживаем в Знаменске. Личную гвардию оставляем у тебя. На пару дней этого хватит, а там уже его величество придет в себя». По рукам кивнул я. Разумеется, никакой тишины не наступило. Даже наоборот. Все, кто толпился вокруг поместья, уехали. А вот сам особняк превратился в проходной двор. То супов со своими стариками придет, а чаще еще и ночевать останется, то проснусь утром, потому что Александр сидит на кухне и решает какие-то свои дела по телефону. Юля забила на магазин, а сама вместе с братьями и сесрой постоянно носится по дому, делая вид, что помогает Борисовичу. Из-за того, что в особняке император Всеволод выставил сильную охрану чуть ли не у каждой двери. Причем фактической необходимости в этом не было. Там одного дедули хватит. Но так положено. Это дань уважения. Кстати, дедулю зовут Никифор Сафронович. И он одно время был преподавателем в имперской академии. Это мне Исупов рассказал, который у него учился в то время. Причем, с его слов, дедуля уже тогда был старым, но еще умел говорить. Вернее, хотел. Я спросил прямо, почему телохранитель императора постоянно молчит. На что получил прямой ответ от Иисупова? А о чем ему с тобой говорить-то? Но на самом деле причина в другом. Это мне уже Александр объяснил. Телохранитель всегда находится рядом с императором. Даже когда тот идет в туалет или выполняется пружеский долг, телохранитель стоит под дверью. Разумеется, при такой работе быстро наслушаешься разного, где государственные тайны — лишь вершина айсберга. Так что приближенное Его Величество дал обед молчания. Какой-то специальный магический ритуал для этого проводился. Говорить он может, но дабы не сболтнуть лишнего, каждое его слово становится известно в внутренней службе. А молчит он, видимо, чтобы не нагружать людей работой и даже когда император обращается к нему лично, старается отвечать односложно или вообще жестами. По мне, так бредовая защита, ведь передать информацию можно множеством других способов. Но оказалось, что это просто такая архаичная традиция. В общем, Юсупов с друзьями регулярно ходили проведать Никифора Сафроновича. Что-то там рассказывали ему, и, видимо, очень радовались, что тот не мог ни выгнать их, ни обматерить. Александр просто ждал, когда император придет в себя, чтобы встретить и ввести в курс дела. По протоколу я даже не имел права войти к нему в комнату, когда тот будет в сознании. В подобной ситуации такие полномочия были только у безопасника, и то лишь потому, что его временно наделили ими. Но слуги просто старались оказаться рядом, чтобы хоть одним глазком увидеть мифического государя. Особенно хотела Юля, чтобы потом все подружки по колледжу обзавидовались, особенно та стерва, которая служит какому-то графу и постоянно выделывается этим. У двери императора постоянно дежурили два имперских гвардейца, четыре бойца Всеволода и кто-то из детей Аркадия Борисовича. Сам он не мог позволить себе подобной роскоши, чтобы по несколько часов стоять столбом. Долг перед господином выше долга перед государем, А вот Юля могла себе такое позволить. Так что дежурила, пока не натрубалась, и даже перерыва на еду старалась делать как можно короче, буквально проносясь по кухне, словно ураган. Младшие такому урвению сестры были только рады и с радостью уступали ей свои дежурства. Я же решил просто поощрить девушку, потому попросил Александра приглядывать за ситуацией и сообщить Юле, когда император очнется, если той друг не окажется на месте. Дочка Аркадия Борисовича крепко проявила себя в управлении магазином, который уже превратился в полноценную компанию по торговле всем необходимым в проклятых землях. И до запуска завода по производству эликсиров Юлия делала, может, и не основную, но самую стабильную часть моей казны. Так что если она так мечтает встретить императора, то почему бы и нет? А это не просто постоять в сторонке. Когда его величество очнется, Юля будет первой, кто его поприветствует от имени барона Невского, в чем доме и на чьей земле тот сейчас находится. И император обязан будет ответить ей, как обязует приличие. Короче, честь, почет, уважуха и все такое, на что мне плевать, но местным это очень важно. Очнулся он рано утром, пока я еще дрых. Александр получил сигнал через специальный артефакт, разбудил Борисыча, тот меня и весь дом. Каким-то образом тут же оказался и Юсупов. Но делать нечего, пришлось вставать. Пока там все встречают чудом ожившего императора, у меня как раз было немного времени, чтобы окунуть выспавшуюся рожу в ведро с кофе. Император успел принять сидячее положение, откинувшись на спинку кровати. Он еще чувствовал слабость во всем теле, но статус не позволял, чтобы кто-то видел его состояние. «Ваше Величество!» — поклонился вошедший безопасник. «Александр Сергеевич, глава отдела внутренней безопасности империи по контролю за исполнением наказаний». «Вы довольно молоды для главы отдела, Александр Сергеевич!» Голос императора был чуть хриплым, но твердым. «Благодарю, Ваше Величество!» Это была именно похвала из уст императора, потому что усомниться в компетенции молодого человека значит, поставить под сомнение компетентность руководства и всего министерства, а значит, и собственные решения. «А почему меня встречаете именно вы?» – спросил император. «Дело в особых обстоятельствах, Ваше Величество. Больше десяти дней вы были без сознания и сейчас находитесь в родовом особняке барона Невского. И это не однофамилец, а прямой потомок рода Невских. А в чем сложность ситуации? В том, что именно этот человек спас вам жизнь, Ваше Величество». Император посмотрел на своего телохранителя, и тот лишь коротко кивнул. Повернулся обратно к безопаснику. «Я все правильно понял. Меня спас потомок княжеского рода, который я же и уничтожил. Разве не было приказа стереть род до последнего представителя включительно?» «Все верно, Ваше Величество». «Мне кажется, твой отдел плохо справился со своими обязанностями. Ведь это именно ваша работа». Контролировать исполнение наказаний.